«На невольничий рынок!» «Если нас освободят и вернут, нам наше имущество не произойдет вообще ничего!» Оставил он вопрос открытым. «Я поговорю об этом с сапкиарном», — пообещала она. «Но он имеет в совете только один голос». Она встала. Эверальд также поднялся и взял ее руки в свои. Чувствуя, какие они теплые и нежные, усмехнулся. «Поторопись, девчушка», — сказал он по-английски. Она вынула руки и снова сделала оберегающие знаки, наверное, против чародейства и злых духов. Потом ушла сопровождаемая сторожами. «Ну же», — сказал Пит, когда они снова остались одни. «Что она говорила?» Эверард рассказал ему все от слова до слова. Венерианец погладил усики. «Этот мир...» «Мог быть и хуже», – пробурчал он. «Или лучше?» «У них нет атомного оружия, но зато они не открыли пенициллин». «Но это не наше дело – разыгрывать богов». «Нет, конечно, нет», – вздохнул Пит. День понемногу продолжался. Только к вечеру, когда уже стемнело, в коридоре засветились лампы. Открылись двери. Без каких-либо объяснений они были выведены через задний ход, посажены в машину и отвезены. Уличное освещение не существовало, а на узких улицах было лишь нерегулируемое движение. Путешествие по городу не получилось занимательным. Эверард посвятил себя изучению машины. Угольный порошок, как он первоначально и думал. На принципе давление пара. К этому сплошные резиновые пневматики, длинный острый радиатор, а на нем статуэтка дракона. Как лодка, которая случайно оказалась на земле. Простая и мощная конструкция. Они проехали примитивный железный мост на лонг Island. Дома указывали на то, что хозяева их уважаемы и состоятельные. Несмотря на слабый свет масляных светильников, заменявших фары, они ехали быстро. Эверард не знал, почему, но временами ему что-то напоминало кельтскую Францию. Почему бы это влияние в другом временном потоке не могло дойти до Америки? Западный мир, в котором бы преобладала кельтская культура. Из-за политической лабильности кельтов оказалось что мир состоит из нескольких малых народов аверард видел в том доказательство продолжительности нынешнего состояния если его собственная цивилизация возникла около 600 года нашей эры распавшейся римской империи то существующая цивилизация была заложена кельтами намного раньше что же тогда случилось с римом Авто остановилось перед импозантным фасадом. У входа стояли на часах двое дежурных в униформах. После короткой беседы им разрешили проехать. Ворота за ними закрылись. Эверард засмотрелся на обширный парк. В его отдаленном конце, почти на побережье, располагалось привлекающее внимание здание. Перед ним авто и остановилось окончательно. Им дали понять, чтобы они вышли. Здание было из дерева. Его освещали фонари с горючей жидкостью, а на их верхушках Эверард мог различить искусственно вырезанные головы драконов. Доносился тихий и мирный плеск волн. А в свете луны он видел на горизонте контуры какого-то плывущего корабля. А дом был освещен. Камердинер, вероятно, раб, впустил их внутрь. Стены холла, которым их вели, были обложены деревянными панелями. Всюду было чисто и создавалось впечатление благородного дома. А, впрочем, комната, куда их вели, была, пожалуй, чересчур заполнена мебелью. В открытом камине весело пылал огонь. Генерал сидел в кресле. Деердре возле него. Она стала и улыбнулась навстречу об обоим. Абкеон произнес несколько слов стражи и те ушли.